Не было у него никакого плана. Сказать по правде, никогда он не находился так близко к профессиональному провалу и панике, как сейчас. Потому что профессиональное и личное — это две совершенно разные вещи. То, что творилось вокруг сейчас, было личным. Таким личным, что аж в груди больно. И мысли путаются. Ему сейчас как никогда нужен ясный холодный ум, а мысли путаются. Урда врёт, врёт и что-то от них скрывает. Что скрывает? Времени оставалось мало. Просто так людей не похищают. Уж ему ли этого не знать? Людей похищают с определённой целью, чаще всего, чтобы мучить. Ева намучилась достаточно, ей нельзя больше. Он не позволит. Замок спал или привычно притворялся спящим. А что делают его обитатели, Роман вот прямо сейчас и узнает. Тётя Люся была уже на ногах, она хлопотала на кухне. Появление Романа встретило удивлённым взглядом. Проснулись уже? спросила, не отрываясь от плиты. Кофе сварить? Спасибо, не сейчас. Роман остановился в дверном проёме, в кухню входить не стал. Вы не знаете, Амалия уже проснулась? Проснулась. Она рано встает, с петухами. Привычка такая еще с молодости. А остальные? Кто остальные-то? Все-таки тетя Люся оторвалась от плиты. Максимилиан до обеда спит. Жан Валентинович тоже только к позднему завтраку обычно выходит. А за девицами этими московскими она поморщилась. Я вообще не слежу. То есть вы сегодня утром никого из постояльцев не видели? — уточнил Роман. — Не видела. — А Гордея? Приходил он сегодня в замок? — Нет. Повариха покачала головой. — Этот таранехонько встает. Но где его носит, никто не знает. Одно слово — блаженный. — Блаженный. И никто не ведает, почему он стал блаженным, что ему довелось пережить. А ведь Гордей их с Евой узнал. — Ага. Он в отличие от них всё помнил, или не всё, но многое. И странности у него появились ещё тогда, в подземелье, когда сумасшедший доктор накачивал его их съевой кровью. Ведь были же странности. Роман вышел из кухни, направился к чёрному холоду. Начинать сразу нужно было с Гордеея, и к странностям его присмотреться и призадуматься. Ведь было над чем призадуматься. а туман снаружи уже почти рассеялся, а шмётки его отползали к озеру, растворялись в серебряной воде. Там же, у озера, Роман увидел женский силуэт. Не женский, а почти русалочий. Такое уж это было место. Тут пору поверить во что угодно. Амалия выбралась на пирс из воды, отжала мокрые волосы. Сейчас, в мягком рассветном свете, Она казалась совсем юной, словно и не было прожитых лет, словно бы и не было в её жизни страшной потери. Или человек ко всему привыкает, к любой боли. Привыкли же они к подземелью. Роман Амалия набросила на плечи халат. Что вы тут делаете? Доброе утро. Приближаться он не стал, остался на деликатном расстоянии. Я ищу Гордея. Тетя Люся сказала, что он просыпается рано. — Все местные просыпаются рано, мы так привыкли. А зачем вам Гордей? В ее голосе Роману послышалась тревога. — Я слышал, и вы журналист. Вас, наверное, интересует не только предстоящий Змея-фест. — Не только. — Что уж врать, когда кругом такое творится? Людей убивают, Амалия, почти так же, как восемнадцать лет назад. Также да не так. Там жертвами были те эти, если не считать тётю Марину, маму. И убийца тогда был другой. И мотивы на это думать, или мотивы остались прежними? Ведь Ева не может быть случайной жертвой. Не верится в такие совпадения. Вы думаете, Гордей вам поможет? Амалия сделала несколько шагов ему навстречу. оставляя на досках пирса мокрые следы. Гордей несчастный мальчик. Он не может помочь даже себе. Вы думаете, я его не расспрашивала, когда он нашёлся? Считаете, никто не пытался узнать у него правду? Я пыталась. Она замерла, вытянулась в струнку, на мгновение превратилась в сотканную из тумана статую. Нас всех тогда сломало и перекорёжило в той или иной степени. всех, кто был к той истории причастен, и нам с этим жить, до самой смерти. И если мы можем хотя бы попытаться забыть, хоть как-то приспособиться, то Гордею не дано даже это. Вы меня понимаете? Он понимал, отчасти понимал, но соглашаться с услышанным не собирался. И с Гордеем ему обязательно нужно было поговорить. Амалия обошла его по большой дуге. Словно он являлся проказонным. И как была басая направилась к замку. Сейчас со спины она уже не походила ни на русалку, ни на юную девушку. Что-то в ней неуловимо изменилось. Груз прожитых лет, невидимой плитой лёг ей на плечи, сутулил спину. Она сказала, что им с этим жить до самой смерти. Так вот она не справляется. Теперь отчётливо видно, что не справляется. Гордей обосновался в одном из подсобных помещений. По крайней мере, заглянув в мутное, засиженное мухами окошко, Роман сумел разглядеть самодельную лежанку, стол с остатками ужина, стул и старый фанерный шкаф, место которому в сарае, среди прочей антикварной рухляди. Дверь в подсобку была закрыта. Но разве запертая дверь может служить хоть сколь-нибудь значимой преградой? Она и не стала приградой. Замок рама скрыл два щита. Вошёл в пахнущее мышами и пылью помещение, осмотрелся. На что рассчитывал и сам не знал. Россинов повертел в руках облезлую деревянную лошадку, поднёс к глазам треснувший калейдоскоп. Картинки в калейдоскопе были тусклыми, словно запылившимися, как и вся эта комната. Здесь нет ни Гордея, ни того, за что можно зацепиться. Пора уходить. Но что-то все равно держит, не отпускает. Кошка, та самая трехцветная, выступила из темноты, приветственно мяукнула. Значит, вот где она живет. Роман погладил кошку, а потом шагнул к шкафу, распахнул створки. Ничего интересного, все то же старье и тряпье. которым самое место на помойке. Кроме, пожалуй, бейсболки, самый крайшек козырька которой выглядывает с верхней полки. Бейсболка была знакомая, Роман уже видел такую совсем недавно. Вспомнить бы ещё где. За бейсболкой потянулась чёрная футболка и аккуратно сложенная ветровка, солнцезащитные очки. Вот на очках он как раз и вспомнил. Тот мужик сидел на веранде в кафе Эммы Особнякову. В разговоры не вступал, пялился в экран телефона. Роман запомнил его скорее в силу привычки, чем по какой-то особенной необходимости. Запомнил, а потом забыл. И вот сейчас он держал в руках ту самую одежду. Подумать над увиденным ему не дали. За спиной тихо скрипнула дверь. Горыныч стоял на пороге и не решался войти. Словно это он явился незваным гостем, а не Роман. Словно этот чужак имеет полное право не только рыться в его вещах, но и наставлять на него поушку. "Ты", только и сказал он. "Ты меня нашёл. А ещё я нашёл вот это". Роман аккуратно, не спуская глаз с Гордее, отложил в сторону бейсболку. "Это твои вещи". Гордей вздохнул, переступил порог подсобки. Вот только внутрь вошел уже не он, а какой-то другой, незнакомый Роману человек. Или все-таки знакомый? Со стволом поаккуратнее. Он уселся на лежак, вытянул перед собой длинные ноги, посмотрел на Романа снизу вверх, совершенно здравым, с ироническим прищурным взглядом. По Ломрате не было никакой возможности разглядеть цвет его глаз, но Роману думалось, что жёлтого прибавилось. Ещё не ровен час выстрелит, и сам он изменился. Вроде бы остался прежним гордеем, но вот осанка, взгляд, выверенность движений так не бывает, или бывает, или уже бывало раньше. А кошка снова мяукнула, запрыгнула гордею на колени, заурчала. Твоё? спросил Роман, кивком головы указывая на бейсболку. Ну, точно не его, гордею усмехнулся. Нужно было спрятать получше. Он-то блаженный человек, ничего вокруг себя не замечает. А вот ты. Кстати, здравствуй. Не могу сказать, что рад тебя видеть. Ну если уж так вышло, что ты снова решил явиться, если бы оба решили явиться. Снова натужно заскрипела дверь. Вот только не та, что вела в подсобку, а та, что была у Романова в голове, та, что не позволяла прорваться в мозг воспоминаниям. Она скрипела и трещала под их напором, пока не сдалась.